Глава первая. Советник короля. Тяжело поднявшись на ноги, медленной неуклюжей походкой добрался до шаткой кровати, которую до этого не заметил. Внутри даже тошно стало, во рту горечь собралась, теряя хватку. Кажется, исчерпал весь свой резерв. Настолько было плохо и противно от самого себя. Пожалуй, как только смогу помочь другу Как только пойму, что ему его близким ничего не угрожает, то подам в отставку. Инвард, естественно, противиться будет. Даст мне безграничный отпуск, который вполне возможно поможет прийти в себя. На данный момент мой организм работает на износ. Голова работает круглосуточно. А перед глазами столько информации проходит, что порой кажется, ее просто невозможно усвоить. Но я запоминаю и на каком-то странном упорстве иду дальше. Ничего. Как только это все закончится, еду на горячие источники и буду там находиться до тех пор, пока тошно уже от одного упоминания того места не станет. Сейчас же я нужен здесь. Но первонаперво необходимо понять, Что за ведьма? Ведь не зря притащила сюда эту девочку. Нет, девушку, только худую, бледную, изможденную. Не хватило одного взгляда на руки, что понять, жизнь ее не была сладкой. Может и похуже, чем у меня. Подошел еще на шаг, оттеснил притихшую ведьму и накрыл бледный лоб девушки своей широкой ладонью. Ноги подкосились сами собой от того шквала эмоций, что врезались в меня без предупреждения. Голова моментально наполнилась образами, и событиями, яркими картинками не моей, а чужой жизни. И это не жизнь. Девушка, она была из другого, неведомого нам мира, яркого, шумного, быстрого. Моя жизнь показалась размеренной, скучной. А вот то, что открылось мне, было удивительно и страшно одновременно. Спешащие люди, которым нет дела ни до чего, больные дети, множество домов, чьи пики упираются в небо, а на своих крышах они держат облака. Грязные реки, изгоревшие леса, воздух, которым проще задохнуться, чем дышать. Старые дома, прогнившие насквозь, Но в них жили люди, жили семьи. Мы ведущие государства на континенте. У нас тоже не все так идеально. Есть над чем работать, есть куда смотреть. Но когда ты не замечаешь элементарного, того, что находится под твоим носом, вот что страшно. А ведь те же проблемы есть и у нас. И так же, как в мире этой девушки, они не решаются или частично. Мне моментально захотелось отдернуть руку, обтереть ее от штаны, словно до этого испачкал ладонь в грязи. Но вместо этого продолжал стоять на коленях и смотреть на то, как в моих видениях молодая девушка методично убирает квартиру, как раскладывает вещи по местам, делая так, чтобы ничего под руки не попалось. А кухня у нее была просто в идеальном состоянии. Ни одна моя прошлая помощница не могла похвастаться такой же чистотой и таким количеством блюд на столе. Ровно в одно и то же время в тот странный дом возвращался мужчина. Когда он громко стучал в дверь, девушка вздрагивала всем телом, лишь на мгновение прикрывала глаза и растягивая бледные губы в подобие улыбки. Тот, кто возвращался домой, ее не ценил. Сбрасывал на протянутную руку верхнюю одежду и шел с проверкой по комнатам. Проведя пальцем по поверхности, он смотрел, есть ли на ней пыль. Внимательно поднимал каждую вещицу и методично ее осматривал. Только после этого шел мыть руки и проходил к столу. Молодая девушка в этот момент не дышала казалось еще немного и рухнет в обморок но видимо ей повезло мужчина быстро поел и, выйдя из стола, пошел в небольшой кабинет я криво улыбнулся губы дернулись и скривились никогда себе такого не позволял благодарил за любую работу даже если она была самой обыденной а тут я с жадностью следил за метнувшейся по кухне фигурой которая спешно мыла посуду, расставляя ее по местам и вытирала оставшиеся крошки со стола. Только после того, как все было тщательно убрано, девушка осторожно выскользнула из кухни. и скрылась в маленькой темной комнатушке без окон. Тут была только узкая кровать и стул, который заменял и стол, и шкаф для одежды. Молодая хозяйка села на край кровати. Сложила руки на коленях и уставилась в одну точку, словно зверек притаилась, ожидая дальнейших действий от хищника, что располагался почти через стенку от нее. Но мужчине до девушки было все равно. Через некоторое время он просто ушел спать. Вот тогда незнакомка и вытащила небольшую сумку из-под своей кровати и как можно тише вышла в небольшой коридор, на то, чтобы обуться. У нее не ушло много времени, приоткрыв дверь, девушка вышла из дома и помчалась по ступеням вниз. Ее сердце колотилось так, словно вот-вот выскочит из груди. Даже я, находясь в тесном слиянии с этой девушкой, чувствовал ее как себя. Страх, паника и понимание, что ничего не выйдет. Найдет и растопчет, уничтожит. А потом яркий, ослепляющий свет, и она тут. Отшатнувшись, упал на пятую точку и потер глаза, которые нещадно разболелись. Правда, к ним прибавилось и неприятное ощущение в груди, которое жгло и давило. Лучшей кандидатуры не найти, проговорил тихий голос ведьмы. Думаешь? Поднялся на ноги, И отошел в сторону, наблюдая за девушкой со стороны. Знаю, если обижать не будешь, сделаю для тебя все. Уж что что, а это никогда не входило в мои планы. Не так воспитан, не так учили. Справится ли? Уж больно слабая была, запуганная. А ведь ко мне ходят гости, часто Инвард приезжал лучше всех твоих прошлых вместе взятых самодовольно улыбнулась ведьма и выбора я так понимаю у меня нет на это ведьма коварно улыбнулась и кивнула седой головой забирай девочку оберегай а предатель рядом ищи среди своих на этих словах женщина развернулась и ушла в другую комнату, показывая, что разговор окончен. Только взглядом ее и проводил, переключая внимание на пришедшую в себя девушку, что смотрела на меня со смесью ужаса и непонимания. Очнулась. Не спросил, а констатировал: "И что ей сказать? Как объяснить, по какой причине она сюда попала?" Девушка лежала, не двигаясь. Только широко распахнутые глаза и выдавали ее отношение ко всему происходящему. Казалось, еще мгновение и не избежать обморока. "Обижать тут не будут. Мне нужен помощник по дому. Убираться там, готовить. Обещаю хорошо платить и защищать. Справишься?" Девушка только кивнула. Тогда пошли. Отошел на шаг, показывая, что прикасаться к этой испуганной птичке, что долгое время сидела в клетке, не стану. Девушка поступок оценила, тихонько поднялась на ноги, сжалась вся, голову в плечи втянула и боязно осмотрелась. Потом объясню, как сюда попала. Домой, правда, не верну. Шок Недоверие, какая-то надежда и немного радости. Вот что почувствовал. Взгляд метнулся в сторону соседней комнаты, где должна быть ведьма, но, естественно, та давно пропала, передавая мне на плечи еще одну проблему. Тяжело вздохнул и открыл портал. Глаза спутницы распахнулись еще шире, а сама она обратно села на кровать. Но нет. В няньки великие безжалостные я играть не буду. Если хочешь нормально жить, пошли за мной, сказал и шагнул в портал, оказываясь в своей лаборатории. Через несколько секунд рядом со мной стояла девушка, которая поджала губы и озиралась по сторонам. Все же довольно кивнул и направился в сторону широкой и тяжелой двери что отделяло этот мир мир хаоса и новых разработок от той, где я был главной частью государства. Точно знал, что юная незнакомка следует за мной, словно тень, не издавая лишних звуков, не противись. Просто идет следом, теряясь за широкой спиной, словно за каменной стеной. Вывел девушку в узкий коридор, который закончился еще одной дверью. Вход в лабораторию находился под лестницей, которая была чуть ли не центральной частью этого большого и массивного дома. Здесь же находилась просторная гостиная, сделанная из дорогих пород дерева. Вся мебель изготовлена на заказ под стать хозяину дома, то есть мне. Массивная, грубая, но прочная. Слева от лестницы находилась столовая. Там же рядом кухня. Другую часть крыла отделяет небольшая дверь, за которой располагается прачечная, комната для сушки белья и запасной выход на задний двор дома. Обо всем рассказывал быстро, лишь коротко указывая рукой, где и что находится. На втором этаже мой кабинет с комнатой, несколько ванных и несколько гостевых комнат. На чердаке задумался. На чердаке две комнаты: одна пустая, вторая забита книгами. Девушка растерянно осмотрелась и неуверенно кивнула. Работаю много, ухожу из дома рано, прихожу поздно. Могу задержаться на несколько дней и не появляться совсем. В эти дни в дом никого не пускать, ждать меня. Готовить нужно много, но в еде я неприхотлив. Ждать какому то определенному часу не нужно. Приду, поем сам. А теперь спать. Выбери себе комнату и располагайся. Уже поднимаясь по лестнице, обернулся, смирил взглядом маленькую фигурку девушки и покачал головой. Ну, ведьма, но ну, удружила. Я и рад, произнес, наблюдая, как новая помощница медленно оборачивается. Моё имя лучше не произносить при других людях, живущих в этом мире. Меня боятся почти все, ведь я советник короля, его правая рука и главный палач в этой стране. Все же запугал. Вон, как краска спала с лица, хотя думал, что бледнеть уже просто больше некуда. Слово свое держу всегда. Тебя не обижу, поспешно добавил и ушёл. Да, Мне действительно необходим был сон. Иначе уложить в голове все события, что со мной случились за эту ночь, просто невозможно. Но я знал, что мудрая ведьма не может вступать в игру, но подсказать и направить это позволялось. Наводка, какая бы незначительная она была, уже могла помочь. Для себя решил что как только приду в нормальное состояние, начну всех близких короля проверять еще раз, но более тщательно и не так открыто. Буду наблюдать, выслеживать так, как могу только я, единственный в своем роде. Комната встретила затхлым воздухом и темнотой. Сразу же прошел до окна и распахнул его, вдыхая полной грудью. Утро уже вошло в свои права. И, как правило, в это время я уходил на свободу, но не сегодня. Ведьма обещала, что друг будет жить. Значит, могу позволить себе просто закрыть глаза и отключиться от всего мира. Да, мне этого не хватает: тишины, и спокойствия, умиротворенности. Спешка надоела. Хотелось домашнего уюта и какого-то тепла но человеку с моим именем этого не видать никогда и ни при каких обстоятельствах хотелось добрых и теплых чувств а не видеть своей спутнице мученицу которая страдает живя со мной под одной крышей которая ненавидит ни меня ни наших детей да еще и ночами желает удавиться Нет уж, как-нибудь так сам по себе волк одиночка Инвард, конечно, не терял надежды сделать своего друга счастливым. Знакомил меня с разными несчастными девушками, которые смотрели наполненным ужасом глазами, которые тряслись и не могли вымолвить и слова, чтобы для начала поздороваться и представить себя. Сначала это забавляло, потом стало надоедать, потом вызывать только одно чувство отвращение. Теперь уже не стоять рядом с полуобморочной девицей ни с ее родителями не было никакого желания точно так же, как показывать почет и уважение. Я коротко здоровался, согласно дворовому этикету, и уходил, сославшись на дела. Король только головой качал, выводил меня на разговор, уточнял предпочтения, но натолкнувшись один раз на отрешенный взгляд, решил немного остановиться. И вот До сих пор не принял ни единой попытки сосватить кого-нибудь из своего советника и уж лучшего свата, чем лежал как изваяние. Промаявшись добрый час, тяжело сел на кровать. и обхватил голову руками. Я не знал, что делать, не знал с чего начать, хотя, пожалуй, знал. Составлю список тех, кто был ближе всего к королю. Подозревать буду даже старого короля с королевой. Круг попадут все: родители, сестра, та, которая желала оказаться на месте будущей королевы, вся ее семья, личные горничные, да все, кто находился и до сих пор находится в непосредственной близости от Инварда. С этими мыслями вышел из комнаты и замер. Я как-то позабыл, что дома уже не один. Сейчас на первом этаже отчетливо слышал тихие приглушенные звуки. И вдруг стало интересно. О да, очень интересно. Ранее меня кормили едой, которую привозили на заказ из ресторана, до этого из кафе на соседней улице. В самом начале даже пришлось нанять отдельную кухарку, потому что обед, который приготовила помощница, ездила невозможно. Сейчас же не было привычных запахов. Не было противного аромата, наоборот, пахло чем-то пряным и сладким. Быстро перескочил через ступени, преодолел гостиную и столовую, а после заглянул в кухню. Девушка освоилась, передвигалась быстро и тихо, только иногда стучала ложкой, когда перемешивала что-то в большой кастрюле до да крышкой, когда поднимала ту, чтобы посмотреть на готовящееся блюдо. Я уже более уверенно зашел в столовую и сел за чистый стол который до недавнего времени точно был грязным. Да и пол заметно изменился. Привычного темно коричневого пятна в углу не было. Окна, через которые невозможно было что-то рассмотреть, блестели. Однако было еще одно приятное замечание: лишние вещи, что часто мешались под руками, которые постоянно падали на пол, исчезли. Их, скорее всего, переставили в другое место или совсем убрали с глаз долой, что не могло не радовать. Девушка меня так и не заметила, сосредоточенно работала, натирала тарелки и столовые приборы, что-то убирала в сторону. Помощь нужна? Вот кто меня за язык тянул. Вон как вздрогнула, Из ладошки моментально вилка упала. Встал, нагнулся, поднимая столовый прибор, подошел ближе. А помощница голову низко-низко опустила, словно прячась от меня в невидимую раковину. "Это всего лишь вилка", пробормотал, убирая ту на стол. "Так нужна помощь. Нужна очень тихо, еле слышно. Ножи нечем точить". "Ножи?" переспросил, хотя прекрасно слышал с первого раза. Просто голос у девушки оказался очень приятным, нежным ножи и все. изогнул бровь понимая что мне интересно да вот так интересно наблюдать что станет из этой запуганной птички кого она превратится когда поймет, что вокруг свобода Все. вскинул голову, словно пытаясь показать что справится но в глазах омут чувств подворот мыслей. и это завораживало Рузель в руки нож и осторожно проведя по стали пальцем, усмехнулся про себя и достал из ящика брусок, которым затачивались ножи. За моими точными и быстрыми движениями новая помощница следила как-то чересчур внимательно. Возможно, ей было интересно, да только я прекрасно знал, что это не так. Годами изучал людей и их повадки, мог расшифровать любой незначительный жест, который, казалось бы, ничего не значит. И помощницу свою разгадал сразу. Она в следующий раз помощи не попросит, сделает все сама, будет резаться, переживать, но добьется своего. Сильная девушка, не в физическом плане, нет. Ее еще откормить надо однозначно, а в духовном готова. Нож был оставлен на столе брусок убран на место. Я буду в кабинете. А ведь девушка не сказала своего имени, промолчала. Пришлось тем видом показывать, что жду. Жду, когда она заговорит снова. Кира. Кира, протянул. Очень необычное имя будет у моей помощницы. И судя по тому, что ты успела сделать за час, лучшей мне не найти. Сразу заметил, как засияли глаза собеседницы, и покинул помещение. Хватит на сегодня с нее потрясений. Ей еще необходимо будет переварить тот факт, что она в новом мире, в новой жизни и обратной дороге нет.